Глава 12. Щедрость. Добродетель того, кто дает, будет расти. Дикха Никая 2.197. Как и многие дети, Форест любил сладости. Как-то раз мы отправились на ужин в местный ресторан. Пожилые мужчина и женщина за соседним столиком с восхищением смотрели на нас. Когда вместе со счетом нам принесли бело-красные леденцы, Я отдал их Форесту, и он сразу же начал разворачивать обертки. Пожилой мужчина, сидевший рядом, в шутку протянул руку и спросил «Можно мне леденец?» Мы думали, что Форест не станет делиться, но он внимательно посмотрел на мужчину и протянул ему конфету. Мужчина был поражен. Он улыбнулся и сказал «Спасибо, все же съешь его сам». Остальные посетители ресторана наблюдали за происходящим, и в зале раздался всеобщий возглас умиления. Незначительное событие, всего лишь маленький мальчик в шумном ресторане, но мы все почувствовали, насколько он щедр. На первый взгляд щедрость не кажется психологическим ресурсом. Тем не менее она придает вам сил благодаря чувству насыщенности, а также налаживает связь между вами и окружающими. Щедрость по отношению к людям является даром для вас, и благодаря ей вы получаете еще больше. Это позитивный цикл. Мы уже изучили множество способов наполнить чашу своей жизни, что дает нам возможность наполнить чашу, а также руки и сердца других. В этой главе мы научимся признавать и усиливать щедрость в повседневности. Мы узнаем, как применить самообладание при сострадании, чтобы делиться с людьми и не чувствовать себя опустошенным. Мы также разберем один из самых важных, но и самых сложных способов давать, прощать других и себя. В конце главы мы рассмотрим наиболее широкое выражение щедрости, расширение круга «нас», чтобы включить в него больше «их». Ежедневная отдача В основе щедрости лежит альтруизм, то есть отдача без ожидания чего-то взамен. Как я говорил в главе, посвященной уверенности, альтруизм редко встречается в природе, поскольку любители пожить за чужой счет могут воспользоваться такой щедростью. Основным исключением из этого правила является «Гомо-сапиенс». Появившиеся социальные навыки наделили наших предков эффективными способами распознавать и наказывать таких бездельников. Между тем, щедрость одного индивидуума, его желание поделиться пищей, выступить против агрессии чужаков, повышало шансы на выживание других людей, с которыми этот человек обменивался генами. Тенденции к альтруизму являлись ценными, и со временем они были встроены в ДНК. Во многих отношениях мы являемся гомо щедрыми людьми. В результате щедрость распространилась повсюду. Некоторые примеры очевидны. Вы оставляете чаевые в кофейне или делаете пожертвования в благотворительный фонд. Но есть виды отдачи, не связанные с деньгами. Подумайте об обычном дне из своей жизни. Сколько раз вы делитесь своим вниманием, терпением, помощью или поддержкой? Возможно, вы выражаете сочувствие коллеги, у которого выдался тяжелый день, подбираете мусор на тротуаре или помогаете организовать школьное мероприятие. Скорее всего, вы делаете что-то для детей, родственников, друзей или своего партнера, что предпочли бы не делать и привыкли учитывать мнение других, а не свое собственное. Разумеется, это не означает, что на вас давят, вас используют или вами манипулируют. Если ваша щедрость является вынужденной, вы наносите себе вред. К тому же в этом случае люди упускают возможность более эффективно использовать ваши дары. Когда вы знаете, что защитили себя от излишней отдачи, вы сможете проявлять даже большую щедрость. Позвольте себе изменить свою жизнь, если отношения потеряли баланс, и давать то, что вы хотите дать. То, что вы чего-то не даете или что-то получаете от других, не умаляет значение того, что вы даете. Попробуйте заметить в течение дня множество вещей, которые вы преподносите в дар окружающим. Почувствуйте свою щедрость и позвольте этому ощущению проникнуть в вас. Постарайтесь признать, что вы щедрый человек, способный делиться. Обратите внимание на то, какие переживания вызывает такое отношение к себе. Вы можете ощутить, как открывается ваше сердце, как оно наполняется чувством собственного достоинства и любви. Насладитесь своей щедростью, которая укрепит ваше счастье. Когда мы не можем дать то, что имеем, мы чувствуем душевную боль. Внутри нас есть любовь, которой не с кем поделиться. У нас есть таланты, но их не к чему применить. Тихая печаль многих людей, Возникает из-за того, что они не могут внести свой вклад. Важно выбрать способ для преподнесения даров, особенно тех, которые в повседневной жизни кажутся незначительными. Вы удивитесь, узнав, как легко улучшить жизнь остальных. Просто похвалите кого-то или уделите кому-то максимум внимания. Выберите человека и найдите возможность проявить одобрение или оказать поддержку. Осознайте свои чувства и посмотрите, что произойдет с этим человеком. Подумайте о друге, члене семьи или коллеге. Есть ли что-то, что вам хотелось бы дать, например, любящую теплоту, помощь или извинение, но вы сдерживаете себя. Возможно, на это есть свои причины, но порой мы зациклены на том, что хотим дать, думаем о возможной реакции людей, выверяем каждую незначительную деталь или ждем идеально подходящее время. Из-за этого мы мешаем себе проявить щедрость. Понаблюдайте за тем, что произойдет, если вы отвлечетесь от себя и уделите внимание другому человеку. В чем он нуждается, чего он хочет, что у него болит, и как вы можете помочь ему? Сострадание с самообладанием. Слово «сострадание» — «compassion» — имеет латинские корни ком и пати, которые переводятся как «страдать с». Люди обладают удивительным даром, они способны добавлять чужие страдания к своим. Как нам прочувствовать печаль других, не погрузившись в нее и не перегорев? Для сохранения сострадания требуется самообладание, своеобразный гаситель шока между основой вашего «я» и всем проходящим через сознание. Некоторые ситуации, например, ощущение чужих страданий, являются первичными дротиками. Самообладание не позволит им превратиться во вторичные дротики, которые могут вытолкнуть вас в красную реактивную зону. Вы сможете увидеть полную картину, в том числе сладость на фоне горечи и многочисленные факторы страданий, многие из которых не относятся к вам. Например, мой учитель однажды рассказал, как плыл на маленькой лодке по Гангу на рассвете. Слева он видел прекрасные башни, окрашенные в оттенке розового, а справа дым от погребальных костров. Учитель говорил о необходимости сделать свое сердце достаточно широким, чтобы вместить в него все аспекты жизни, и достаточно мудрым, чтобы сохранять баланс между ними. Благодаря самообладанию вы можете чувствовать боль других, но не позволить ей накрыть вас с головой. Вы станете более чутким к чужой боли. В этом разделе мы изучим многочисленные способы формирования самообладания. Чтобы применить его, наряду со страданием, сосредоточьтесь на своем теле. Осознайте ощущение дыхания, пока вы пытаетесь почувствовать боль людей. Поразмышляйте о том, что страдание является частью широкой сети причин и следствий. Не нужно оправдывать или умолять страдания. Постарайтесь увидеть картину целиком, признать и понять ее. Ощутите – Каково это – сострадать другому человеку и при этом сохранять внутреннюю стабильность спокойного сознания? Попытайтесь привыкнуть к этому подходу, чтобы иметь возможность воспользоваться им в будущем. Столкнувшись с огромными страданиями в мире, вы можете испытать отчаяние из-за невозможности исправить ситуацию. В таком случае необходимо действовать, поскольку действие облегчает чувство безысходности. История рассказывает о двух мужчинах, которые шли по пляжу вдоль океана. Из-за прилива на берегу оказались тысячи морских звезд, которые теперь погибали под солнцем. Один из мужчин каждые несколько шагов поднимал морскую звезду и бросал ее в воду. Через некоторое время второй мужчина сказал «Их так много, твои попытки ничего не изменят». Первый человек ответил «Мои попытки изменят многое» для каждой спасенной звезды. Подумайте о людях в вашей жизни, в том числе о тех, кого вы не очень хорошо знаете. Можете ли вы для кого-то что-то изменить? Даже самые незначительные, на первый взгляд, действия могут оказаться полезными. Подумайте о человечестве в целом, а также о животных. Не чувствуете ли вы призыва в своем сердце? Не берите на себя непосильную ношу, вы лишь хотите одолеть свою беспомощность и отчаяние, чтобы знать, благодаря вам в море вернулась еще одна морская звезда. Поразмышляйте о своей помощи другим и о том, что вы делаете ради них сейчас. Представьте, как ваши поступки распространяются в мире видимым и невидимым образом. На Земле по-прежнему немало страданий, однако вы уже делитесь многим. Боль и невзгоды других людей сделают ваше сердце добрым и чутким. Простите других и себя. Допустим, человек плохо обошелся с вами или другими людьми. Возможно, он допустил серьезную ошибку. Что вы будете делать после того, как уладили последствия и защитили себя? Постарайтесь применить щедрость прощения. Полное прощение. Я выделяю два вида прощения. Первые предполагают, что вы полностью прощаете человека. Вы забываете обо всем случившемся и начинаете с чистого листа. Вы не стремитесь к компенсации, наказанию или возмещению долгов. Вы можете по-прежнему считать произошедшее несправедливым, аморальным или преступным, но при этом желать добра или даже любить другого человека. Мельницы правосудия могут работать независимо от вас, но в глубине души вы не держите обиды или зла. Вы отчасти понимаете, что заставило людей так поступить. Вы испытываете сострадание и, возможно, думаете, что действия человека были обусловлены страданием. Вы цените его личные качества и хотите вдохнуть в отношения новую жизнь». Поскольку прощение, одностороннее явление и личный выбор человека на него влияют поступки других. Нам легче простить тех, кто признает свою вину, раскаивается, исправляется и старается не допустить подобного в будущем. Но даже если люди предприняли эти шаги, и в особенности если они этого не сделали, вы можете не хотеть прощать человека. Вам кажется, что никакое раскаяние не загладит вины. Или вы чувствуете, что когда-нибудь простите человека полностью, но сегодня вы к этому не готовы. Возможно, вы по-прежнему пребываете в шоке, рана еще свежа, печаль слишком интенсивна. Может быть, вы хотите убедиться, что вами не манипулирует тот, кто предал вас, вымолил прощение и затем снова совершил ту же ошибку. Либо вы не считаете нужным прощать человека только потому, что другие подталкивают вас к этому, пытаясь убедить, что поступок провинившегося вовсе не такой плохой. Порой по определенным причинам полное прощение невозможно, но вы по-прежнему не хотите переживать из-за случившегося, вспоминая события с обидой и гневом. «Высвобожденное прощение» В таких ситуациях очень полезно высвобожденное прощение. Речь идет не о некоем сострадании или возвращении к прежним отношениям. Такой вид прощения гораздо более низкая планка. Человек, которого вы прощаете, может в действительности отрицать свою вину или даже винить вас во всем случившемся. Тем не менее вы высвобождаетесь, так или иначе принимаете произошедшее и в эмоциональном плане двигаетесь дальше. Вы помогаете себе справиться с любым событием в проактивном режиме, в зеленой зоне. При таком виде прощения вы можете все еще желать компенсации или наказания с точки зрения справедливости, но при этом вы не испытываете злобы и не хотите мести. Возможно, вам предстоит справиться с последствиями поступка человека с первичным дротиком, однако вы не добавляете вторичных дротиков обвинений, обиды или подначивание семьи и друзей. Если вы ограничиваете, сужаете или разрываете отношения с определенными людьми, вы делаете это, чтобы защитить себя, а не обидеть тех, кто обидел вас. Случившееся может по-прежнему вызывать боль, но вы перестаете постоянно думать об этом, вы сбрасываете с сердца тяжелую ношу. Люди зачастую начинают с высвобожденного прощения и затем переходят к полному прощению. Однако нет гарантии того, что это произойдет. Если представить прощение в виде двухэтажного дома, осознание того, что вы не обязаны подниматься на второй этаж, то есть переходить к полному прощению, облегчает для вас возможность зайти в здание. Основы прощения. Оба вида прощения подкрепляются тремя условиями. Во-первых, должно пройти время. Прощение ⁇ это процесс стадии которого похожа на стадии переживания горя по версии Элизабет Кюблер-Росс. Отрицание. Я не могу поверить в случившееся. Гнев. Как ты смеешь так обращаться со мной? Торг. Просто признай свою ошибку, и все будет хорошо. Депрессия. Мне плохо, я обижен и расстроен. Принятие. Произошли плохие вещи, но они уже позади, и я хочу двигаться дальше. Последняя стадия означает переход к активному прощению. Когда вы достигли ее, используйте систему Хилл, чтобы встроить это принятие в свой разум. Во-вторых, нужно признать правду. Вы не можете полностью простить человека, если вам неизвестна вся правда, факты произошедшего, воздействие события на вас и остальных, чувства, скрывающиеся глубоко внутри. Осознайте свои ценности и спросите себя, что, на мой взгляд, было неправильным и почему. Поверьте в свои убеждения, не умоляя и не преувеличивая их. Ощутите самосострадание. Другими словами, сообщите правду себе. При желании можно поделиться ею с остальными. Если вас обидели, осознание того, что другие люди на вашей стороне, и они ваши союзники, которые являются свидетелями, даже если это все, что они могут сделать, успокаивает и исцеляет. Когда вы почувствовали их понимание и заботу, откройтесь этим ощущением и впитайте их словно смягчающий бальзам. По возможности попробуйте поговорить с человеком, которого собираетесь простить. Воспользуйтесь методами, описанными в главах 9 и 10. После того, как вы расскажете о том, что произошло и как это повлияло на вас, провинившийся может вздохнуть и искренне извиниться. Но если вы столкнулись с огромным сопротивлением, например, оправданием или встречным обвинением, спросите себя «Зачем мне это?» Вам не нужно убеждать или менять другого человека, вы не сможете сделать этого. Речь идет о том, чтобы признать случившееся, почувствовать себя свободным и спокойным и постоять за себя. Все это поможет перейти к прощению. В-третьих, признайте издержки непрощения другого человека. Мне больно думать о цене, которую я заплатил за обиду и горечь в своей жизни, и о том факте, что это навредило другим людям. Чувства обманутости и обиды могут стать привычными в отношениях между людьми высвободите себя. Когда вы почувствуете готовность, перейдите к высвобожденному прощению. Есть несколько хороших способов сделать это. Примите решение простить. Четко осознайте, что вы собираетесь простить человека. Постарайтесь сконцентрироваться на преимуществах прощения для себя и других. Осознайте скрытые выгоды, психологи называют их вторичными выгодами, которые не позволяют человеку отпустить обиду, например, удовольствие от праведного гнева. Взгляните на ситуацию глазами другого человека. Не преуменьшая того, что сделал человек, постарайтесь взглянуть на события его глазами. Что стало причиной таких действий? Возможно, чужие ценности и стандарты отличаются от ваших. То, что вы рассматриваете как серьезное нарушение, кто-то не воспринимает даже как проступок. Вы можете по-прежнему следовать личным ценностям и при этом признавать, что другие считают свои действия правильными. Кроме того, человек может испытывать голод, нервничать, болеть или чувствовать усталость. Возможно, недавно ему сообщили ужасные новости. Может быть, он просто не разобрался в ситуации. Эти факторы не оправдывают плохого поведения, но позволяют понять его и отнестись к нему спокойнее. Возьмите на себя ответственность за свои ощущения. Другие несут ответственность за свои поступки, но мы отвечаем за собственные реакции на них. Если с десятью людьми поступит одинаково плохо, они отреагируют по-разному. Это не означает, что чья-то реакция неуместна. Реакции формируются в разуме человека, и это осознание не отменяет ваших чувств, но позволяет легче относиться к ним. Таким образом, вам будет проще высвободиться. Определите свои действия. В зависимости от случившегося, вы можете написать письмо, пропустить встречу членов семьи, связаться с юристом, перестать доверять кому-то или просто смотреть и ждать. Другие сделают то, что посчитают нужным. Вы же тем временем сосредоточьтесь на своих действиях. Наличие плана и осознание того, что у вас он есть, и вы не беспомощны, успокаивает и освобождает пространство в разуме для прощения. Позвольте враждебности уйти. При высвобожденном прощении вы можете испытывать неприязнь к своим обидчикам и предпринимать действия против них. Но вы позволяете своей враждебности и мстительности уйти. Осознайте обиду в своем теле. Медленно выдыхайте, чтобы расслабиться и дать уйти этим ощущениям. Представьте свою враждебность в виде тяжелого камня и отпустите ее. При желании поднимите настоящий камень, вообразите, что он содержит все ваши желания отомстить, и бросьте его как можно дальше». Вы можете также написать письмо, выразив в нем свою горечь, презрение и ярость, и затем порвать его на мелкие кусочки, сжечь их и рассеять пепел по ветру. Используйте четвертый шаг системы Хилл, чтобы связать ощущение антидоты с враждебностью. Так вы ослабите это чувство и со временем избавитесь от него. Например, представьте, что обида находятся на задворках вашего разума, а полезные ощущения остаются сильными и мощными. В процессе погружения в высвобожденное прощение удерживайте их, позвольте им наполнить ваш разум, ощутите их в теле, ощутите их новизну или свежесть и признайте их значимость для вас. Впитайте эти ощущения, замечая, как прощение погружается в вас. Сосредоточьтесь на том, что кажется приятным в чувстве прощения. Сделайте вдох и освободите себя. Простите человека полностью. Давным-давно, когда наши дети были маленькими, дерево, растущее в соседском саду, сломало забор и упало на наш двор. Мы попросили соседа позаботиться о дереве, и тот согласился. Но шли недели и месяцы, а он не предпринимал никаких действий. Я снова поговорил с ним. Он улыбнулся и пообещал убрать дерево, но так и не сделал этого. Ситуация становилась нелепой, я начал злиться. Но эти чувства не помогли ни мне, ни моей семье. Поэтому я решил перейти к высвобожденному прощению. Я думал, это всего лишь большое дерево. Мы ведь не лишились дома. Я не хотел добавлять свой гнев к простым фактам произошедшего. «Прощению способствовало понимание того, что я собирался сделать, а именно написать соседу вежливое, но твердое письмо с уведомлением о том, что наша страховая компания свяжется с ним». «В день, когда он получил письмо, спустя пять месяцев после того события, приехали работники и убрали дерево. Однако отношения между нами были очень некомфортными». Я хотел перейти к полному прощению. Поэтому я подумал о соседе как о человеке, а не о каком-то негодяе. Этот пожилой мужчина жил один в старом доме в окружении сухой травы и сорняков. Никто не навещал его. Я вспомнил, что он очень любил енотов, которые прибегали к нему во двор, и он оставлял им еду. Когда наши дети приходили к нему на Хэллоуин, он осыпал их сладостями. Я видел, что у него было доброе сердце, и он, вероятно, переживал из-за денег и стоимости уборки дерева. К тому же он страдал от одиночества и старости. Я испытал сострадание к нему и понял многочисленные факторы, из-за которых то дерево так долго пролежало в нашем дворе. Я вспомнил его сбивчивые попытки извиниться и вздрогнул при воспоминании о том, что я их проигнорировал. Я представил, каким крошечным выглядело дерево со стороны улицы и почувствовал моральную значимость этого учения Будды. Некоторые люди не осознают, что однажды мы все умрем, но те, кто понимают это, помогают им помириться. Так я пришел к полному прощению. Наши отношения наладились. Когда через несколько лет сосед умер, Я расстроился, но меня радовало то, что я помирился с ним. Эта история с соседом и деревом стала хорошим уроком для меня. Постарайтесь увидеть человека целиком. Когда мы потрясены или обижены, мы с легкостью начинаем замечать в человеке лишь его ужасный поступок. Но ведь есть множество положительных вещей. Его другие намерения, которые были хорошими, история всей его жизни, его надежды и мечты. Когда мы видим картину целиком, простить одну частицу становится легче. Все люди страдают, в том числе те, кто обидел нас. Боль, утраты и стресс не оправдывают поступков человека, но сострадания к его ноше помогают простить ту ношу, которую он взвалил на нас. Генри Уотсворт Лангфелла писал. Если бы мы могли прочитать всю историю жизни наших врагов, мы нашли бы в жизни каждого из них столько горя и страданий, что забыли бы о вражде. Порой люди искренне извиняются перед вами. В других случаях они не признают своей вины, но вы можете наблюдать, как изменились их поступки. Постарайтесь увидеть их даже самые незаметные и неидеальные усилия протянуть вам руку, исправить ситуацию и попросить прощения. Посмотрите на ситуацию шире. Поместите события в контекст всей своей жизни, в том числе различных отношений и занятий. Подумайте о многочисленных минутах и годах, а также этапах жизни, которым не навредит произошедшее. Взгляните на ситуацию еще шире. Постарайтесь представить случившееся в виде цепочки событий, раскручивающиеся под воздействием потока в безбрежной реке факторов. Такой подход может показаться абстрактным, но с его помощью вы признаете то, что хотите простить. Множественные элементы и причины, которые постоянно меняются. Это понимание поможет отпустить боль и перейти к полному прощению. Простите себя. Многим людям гораздо легче простить других, чем себя сострадание, чувство перспективы, умение видеть человека целиком, отпускать и начинать все с чистого листа. Можете ли вы применить эти качества к себе так же щедро, как и к другим? На первом шаге к прощению себя необходимо принять ответственность за свои поступки. Признайте все и при желании поделитесь этим с другими. Сложно полностью простить людей, если они по-прежнему не видят своей вины. Точно так же невозможно простить себя, не взяв ответственности за случившееся. Принятие того, за что вы ответственны, помогает понять вам и при необходимости доказать другим, за что вы не несете ответственности. Например, если ваше действие получило оценку 3 по шкале проступков от 0 до 10 – Согласитесь с этим и осознайте, что оно не получило максимальную оценку. Когда вы принимаете ответственность, позвольте себе испытать угрызение совести. Вы можете сами определить разумную степень раскаяния. Если по шкале проступков вы поставили своей провинности оценку 3, значит нужно испытывать раскаяние на 3 балла по шкале от 0 до 10, но не на 4 и уж тем более не на 10 баллов. Открываясь чувство раскаяния, вы позволяете ему проникнуть в вас. Зачастую возникает спираль раскаяния, в которой мы чувствуем и отпускаем поверхностный уровень, потом промежуточный уровень и затем самый глубокий уровень. Искреннее чувство раскаяния дает возможность простить себя. После этого попросите прощения. По возможности устраните последствия своих действий, пойдите на уступки и с этого момента ведите себя честно. Люди могут отвергнуть ваши усилия или усомниться в вашей искренности. Со временем, если вы продемонстрируете свои хорошие намерения, они будут способны перейти к высвобожденному или даже полному прощению. Речь идет не о том, чтобы проявить себя или получить чье-то одобрение. Вы просто поступаете правильно. Постарайтесь увидеть значимые причины своих поступков. Подумайте, запишите или обсудите с кем-то то, как на ваше поведение воздействовали история вашей жизни, культуры, здоровье, темперамент, модели поведения, навязанные родителями и другими людьми, давление и стресс, а также другие события. Поразмышляйте об эволюции своего мозга и о том, как на ваши поступки повлияли образные ящерица, мышь и обезьяна внутри вашей головы. Представьте свои действия в виде потока в реке факторов, которые уходят вверх по течению, на несколько поколений ваших родителей, их родителей и так далее, на сотни и тысячи лет в прошлое. Такой подход поможет свободнее относиться к вещам. Все ваши поступки стали результатом воздействия множества сил, поэтому нельзя считать, что вина за них лежит полностью на вас. Какими бы серьезными они ни были, они всего лишь крошечная частица в пространстве и времени. Попытайтесь попросить прощения у других. Возможно, вы почувствуете себя уязвимым, но когда вы говорите от всего сердца, вы способны открыть сердца окружающих. Если вы не можете извиниться лично, попросите прощения или понимания у тех, кто был связан с произошедшим. Можно представить, как друзья, родственники или другие существа, живые или уже ушедшие, сидят рядом и говорят, что простили вас. Если вы религиозный человек, попросите прощения у Бога. Наконец, простите себя. Вы можете сказать мысленно «Я прощаю себя». Попробуйте написать себе письмо прощения. В некоторых ситуациях я говорил себе «Рик, ты все испортил, ты действительно навредил человеку, но ты взял на себя ответственность, раскаялся и сделал все, чтобы исправить ситуацию. Ты не должен так вести себя в будущем, ты прощен. Я прощаю тебя, я прощаю себя». Подберите слова «Когда вы простите себя», Почувствуйте освобождение и облегчение внутри. Начните все с чистого листа. Примите дар полного прощения. Расширьте круг нас. Ежедневно мы сортируем людей на две группы. Мы и они. В зависимости от таких признаков, как «похожи на меня» и «не похожи на меня». Те, кто входит в те же группы, что и я, — На основе пола, этнической принадлежности, религии или политических убеждений и те, кто не входит в эти группы. Исследования показывают, что мы склонны проявлять щедрость к нам и критиковать относиться с пренебрежением и враждебностью к ним. Конфликты между нами и ними разыгрываются в семьях, школах, офисах, правительствах, проявляются в горячих и холодных войнах. Мы ведем племенной образ жизни. Миллионы лет эволюции сформировали стремление к сотрудничеству с представителями группы «мы», но подозрительное и агрессивное отношение к представителям группы «они». Подумайте о «них» и своей жизни, родственниках, которые вам безразличны, людях другой расы или религии, оппонентах по ту сторону политического лагеря. Осознайте ощущение угрозы, напряжения или самозащиты. Такое разделение людей на группы вызывает стресс, блокирует возможности дружбы и командной работы, а также разжигает конфликты. Подход «мы» против них работал в каменном веке, но сегодня, когда миллиарды людей зависят друг от друга, если мы вредим им, то мы вредим и нам. Расширение своего круга нас — не просто проявление щедрости, это также полезно и для вас самих. Чтобы расширить круг нас, подумайте о том, кто заботится о вас. Позвольте себе почувствовать одобрение, приязнь или заботу. Теперь подумайте о тех, кто страдает и испытайте к ним сострадание. Распахните свое сердце и почувствуйте поток любви внутри себя. Подумайте о группе, к которой вы принадлежите. Изучите чувство мы. Определите, какие ощущения, мысли, эмоции, взгляды и намерения оно вызывает. Осознайте чувство товарищества, дружелюбия и верности по отношению к нам. Начните расширять круг нас, чтобы включить в него как можно больше людей. Найдите сходство между собой и теми, кого вы считали непохожими на себя. Например, скажите, у тебя тоже порой болит голова. Ты тоже любишь вкусную еду. Ты тоже любишь своих детей, как и я, как и все мы однажды умрем. Выберите сходство и представьте, что все люди в мире, для которых оно характерно, стоят рядом с вами в группе «мы». Проделайте то же самое с другими сходствами. Обратите внимание на группу людей, которые вызывают у вас чувство угрозы или гнева. Представьте, что они ваши дети». Подумайте о факторах, которые сделали их такими, и о том, что их жизнь, как и ваша, была непростой. Почувствуйте их ношу, тревоги, утраты и боль. Найдите в себе чувство сострадания. Признайте, что общие страдания объединяют и их, и вас в группу «нас». Представьте, что в круг «нас» входят ваши самые близкие люди. Затем расширьте это чувство, чтобы включить в него все больше и больше людей, дальних родственников, соседей, друзей, коллег, жителей города, региона, страны, континента, всего мира, людей, похожих и не похожих на вас, людей, которых вы боитесь и тех, с кем вы не согласны. Богатых и бедных Старых и молодых Знакомых и незнакомых Увеличьте круг, чтобы включить в него всех Все живое Всех существ, живущих на земле и в воде Растения и микробы Каждого, кто живет на этой зелено-голубой планете Всех нас Мы подошли к тому, с чего начали Состраданию к себе и другим Настоящее сострадание активно, а не пассивно. Человек стремится помочь тому, кто страдает. Чтобы щедро протянуть свою руку помощи, вы используете то, что кроется в вас, такие внутренние силы, как стойкость, благодарность и многие другие. Вы развиваетесь и даете еще больше. Мир возвращает вам то, что вы делаете, помогая стать более устойчивым. Выводы. Люди по своей природе альтруистичны. Основная доля щедрости не связана с деньгами. Осознание и уважение своей способности делиться помогает сохранить щедрость. Чтобы проявлять сострадание и не испытывать потрясения от страдания других, требуется самообладание вы сможете выработать его, если увидите страдания в широком контексте, предпримите все возможные действия и признаете то, что уже сделали. Существуют два вида прощения. Если вы не способны простить кого-то полностью, вы все равно можете освободиться от обиды, если посмотрите на ситуацию глазами человека, примите осознанное решение простить и позволите своей враждебности уйти. Чтобы простить кого-то полностью, попытайтесь воспринимать своего обидчика как человека с множеством положительных качеств, в том числе добрым сердцем. Проявите сострадание, признайте свое раскаяние и представьте произошедшее в виде потока в широкой реке факторов. Чтобы полностью простить себя, Примите ответственность за свои поступки. Раскайтесь, загладьте свою вину, попросите прощения и простите себя. Мы постоянно разделяем людей на две группы. Мы взаимодействуем с нами, но боимся и атакуем их. Вы проявите щедрость, если расширите круг нас и включите в него их. Все мы должны жить в гармонии друг с другом. Если вы сформировали такие внутренние силы, как сострадание и бесстрашие, вы достигнете устойчивого благополучия. Это поможет вам и другим давать друг другу еще больше. Это потрясающая восходящая спираль.